299. Ту-бешват. По еврейской традиции первый день тишрей это Новый год. Роша-шана для людей. А 15-е швата – Новый год для деревьев. Ту-бешват обычно падает на период от середины января до середины февраля и празднуется в Израиле посадкой деревьев. Многие американские и европейские евреи отмечают его вкладом В национальный еврейский фонд для развития лесонасаждений в Израиле. Но праздник этот древний и возник за тысячи лет до образования нынешнего государства Израиль. По всему миру религиозные евреи стремятся есть на Тубишат особую пищу, характерную для Израиля, прежде всего, семь видов фруктов и злаков, упомянутых в книге Дварим 8:8. Когда я был ребенком, отец приносил домой Выращенный в Израиле плод рожкового дерева. На иврите его название буксер. Он твердый и невкусный. Но мне говорили, что сразу после падения с дерева буксер сладкий. В 16 веке евреи, придерживающиеся мистической традиции, устраивали специальный седер на Тубешва, копирующий пасхальный седер. Во время трапезы подавалось 4 чаши вина, читалось 13 библейских стихов, где говорится об израильских растениях. Пища благословлялась и поедалась. Были там оливы, финики, виноград, фиги, гранаты, яблоки, орехи, плоды рожкового дерева, груши, вишни, семечки и арахис. Сегодня Тубишват празднуется особенно широко в Израиле, но за последние годы он стал популярным среди евреев-мистиков и зеленых в Америке.